потом рысью обыкновенной, но этим изнемогающим от усталости, отстервеневшим соперникам продолжал казаться, что они скачут все так же неудержимо. Измученный в конец Д'Артаньян выхватил второй пистолет и навел его на белого скакуна. коня, не в вас!» — прокричал он Фуке и выстрелил. Животное, пораженное его выстрелом в крупу,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 С рыси обессиленное животное перешло на медленный шаг. Оно трясло головою, и за рта его вместе с пеной текла кровь. Д'Артаньян сделал отчаянное усилие и бросился на фуке. Уцепившись за его ногу, он, задыхаясь, заплетающимся языком произнес «Именем короля арестую вас».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 Буке спустился к реке и зачерпнул шляпу воды. Он освежил принесенные водой виски мушкетеру и несколько капель ее влил ему в рот.